История 17. -я. Новые пассажиры. Помогите! пожалуйста, Помогите! — раздалось в темноте улицы. Вера пригляделась и увидела, что перед ними стояла девушка, а рядом с ней молодой человек. Они держались за руки. На девушке было легкое свадебное платье, а фата полностью скрывала лицо. На ее спутнике старомодный фраг. Его лицо почему-то тоже невозможно было разглядеть. Несмотря на уличную грязь, платье невесты оставалось чистым, как будто даже не касалось земли. Подозрительные люди, они не вышли из парадной, не шли навстречу, так появились и все. Девушка плохо говорила по-русски, а юноша все время молчал. Вера Лили и Птичка с трудом разбирали ее путанные фразы. На Невском, там кирхи, забор Нам туда, пожалуйста, скорее. Какой забор? Куда? Зачем? возмущалась птичка. Вот еще только заборы мы по всему городу не искали. «Умоляю!» – плакала девушка. Собор, церковь на Невском. А, догадалась Вера. Не забор, а собор. Это как-то меняет дело? не успокаивалась птичка. Пожалуйста, у нас нет времени. У нас вот тоже нет, птичка настаивала на своем. Она не хотела иметь дело с этими непонятными незнакомцами. Возьмите нас с собой, всхлипывала девушка. Где, говорите, ваш собор? спросил Лилли. Пётркирхе, Невский. А, а нам кажется, туда и надо, обрадовалась Вера. На Невский. Дорогу-то знаете? недоверчиво спросила птичка. Прямо, прямо, девушка вытянула руку, указывая дорогу. В свете фонаря Вера увидела ее пальцы и не поверила глазам. Они были белые, почти такие же, как платья. Показалось, подумала Вера. Это потому, что темно, потому что я хочу спать. Новые пассажиры без труда разместились на спине Лилли, но пёс не почувствовал этого и сказал: "Ну что, если мы едем, то садитесь". "Мы уши, мы уже", поспешила ответить невеста. "Что-то я не понимаю", пробурчал себе под нос Лилли и быстро, как только мог, побежал вперед. Старые дома глазели на них и, наверное, гадали, что там за компания, куда они торопятся в такой поздний час. Вере стало непереносимо холодно, и как только жених с невестой не мерзли. На ней летнее платье, и он одет не по-зимнему, и без шапок, и эти белые руки. Вера хотела посмотреть на новых пассажиров, но боялась. Что-то мешало ей повернуть голову в их сторону. Она считала шаги Лилли. Так думала она, можно быстрее добраться до собора. 26, семь... Вере совсем не нравилось сидеть рядом с этой странной холодной невестой и ее женихом. Даже птичка примолкла на веренной шапке. "Стойте", неожиданно произнесла девушка. "Приехали. Он за Карл, Карл". Они как будто слетели со спины Лилли. И рука в руке так же легко направились к собору, но ни Вера, ни Лиля, ни птичка не видели, куда они делись. То ли вошли, но двери не открывались, то ли прошли мимо. Вот так лёгва пробурчала птичка. "Не тебе спасибо, не до свидания. А я бы не хотел нового свидания с ними", сказала Лиля. "Надо свериться с картой", предложила Вера и достала из кармана сложенный лист.